Глава шестнадцатая. Успехи. По прибытии на Харли-стрит, Кавендиш-сквер, Лондон, молодая парочка была принята главным дворецким. Этот великий человек не интересовался молодыми, но во всяком случае выносил их. «Если люди не будут жениться и выходить замуж, то, пожалуй, упадёт спрос на главных дворецких» как нации созданы для того, чтобы было кого облагать налогами, так семьи созданы для того, чтобы содержать дворецких. Главный дворецкий без сомнения понимал, что природа заботится о приращении богатого населения, собственно, ради его интересов. Итак, он весьма снисходительно спустился с парадной лестницы взглянуть на карету молодых, и не только не хмурился, но он даже сказал благодушным тоном одному из своих подчинённых. «Томас». «Помоги перенести вещи». Он даже проводил молодую наверх, к мистеру Мердлю. На это уже было данью поклонения прекрасному полу. Главный дворецкий был его ревностным обожателем и, как все знали, вздыхал по одной герцогине, э, неисполнением служебной обязанности. Мистер Мердль ёжился около камина, готовясь приветствовать миссис Спарклер. Рука его так далеко запряталась в рукав, когда он выступил навстречу гостье, что последней пришлось пожать только болтавшийся обшлак, точно её приветствовала чучелагая Фокса. Прикоснувшись губами к её губам, он забился в кучу от столов и стульев и судорожно ухватил себя за руки, точно собирался вести самого себя в полицию, приговаривая. «Ага, любезный, попался. Пойдём-ка, пойдём на расправу». Миссис Спарклер, расположившись в парадных покоях, в светилище из пуха, шёлка и тонкого полотна, почувствовала, что до сих пор победа за ней, и дела её немножко подвигаются вперёд. Накануне свадьбы она с небрежной грацией подарила горничной миссис Мярдель в присутствии самой дамы несколько безделушек, браслет, шляпку и два платья — всё совершенно новое, стоивших вчетверо дороже подарка, полученного когда-то от миссис Мердель ею самой. Теперь она водворилась в собственных покоях миссис Мердель, украшенных ещё кое-какими предметами роскоши, дабы достойно принять новую гостью. Блуждая по этим апартаментам, окружённая всеми ухищрениями роскоши, какие только может купить богатство или выдумать изобретательность, Она видела в мечтах прекрасную грудь, бившуюся в унисон с её радостными думами, вступающую в состязание с другим прекрасным бюстом, так долго царившим здесь. Затмевала его и свергала строна. Счастье? Должно быть, Фанни была счастлива. Теперь она не выражала желания умереть. Проводник не одобрил намерения мистера Дорита остановиться в доме его нового родственника, а предпочёл поместить его в отеле на Брук-стрит, Гросвеннер-сквер. Мистер Мердель распорядился, чтобы карета была готова с утра, намереваясь отправиться к мистеру Дориту, тотчас же после завтрака. Карета выглядела красивой, лошади выглядели глинцевитыми, сбруя выглядела сверкающей, ливреи выглядели роскошными и долговечными. Богатый и внушительный выезд «Выезд мистера Мэрдля». Ранние прохожие провожали глазами экипаж, почтительно говоря, «Вон он едет». Он ехал до отеля на Брук-стрит. Тут из этого великолепного футляра появился хранившийся в нём алмаз, не особенно блестящий с виду, скорее, совсем наоборот. В отеле поднялась суматоха. Мердель хозяин весьма важный господин, только что выезжавший в город на паре собственных породистых лошадей, вышел самолично проводить великого человека наверх». Клерки и слуги выскакивали из боковых коридоров, толпились в дверях и проходах, чтобы взглянуть на него. «Мердаль! О, вы, солнце, луна и звёзды, это великий человек!» Богач, опровергнувший Новый Завет и уже вошедший в Царство Небесное, человек, который мог пригласить на обед кого угодно, человек, который чеканил деньги. Пока он поднимался по лестнице, люди стремились за ним по нижним ступенькам, чтобы хоть тень великого человека осенила их. Так когда-то больных приносили и клали на пути великого учителя, который не принадлежал к высшему обществу и не чеканил денег. Мистер Дорит в халате из газеты сидел за завтраком. Проводник взволнованным голосом доложил. «Мистер Мердель!» У мистера Дорита сердце чуть не выскочило. «Мистер Мердель, вот уж истинно высокая честь. Позвольте мне выразить мою признательность, мою глубокую признательность за этот лестный знак внимания». «Мне очень хорошо известно, сэр, как э -э, драгоценно в ваше время». От волнения мистер Дорит не мог произнести слово «драгоценно» так выразительно, как бы ему хотелось. «Подарить мне э -э, минуту вашего драгоценного времени — это э -э, такая любезность, которую невозможно оценить достаточно высоко». Мистер Дорит положительно дрожал, обращаясь к великому человеку. Мистер Мердель пробормотал глухим, сдавленным, нерешительным голосом что-то нечленораздельное, прибавив в заключение. «Рад вас видеть, сэр». «Вы очень любезны», — сказал мистер Дорит. «Истинно любезны». Тем временем гость уселся и провёл рукой по своему утомлённому лбу. «Надеюсь, вы здоровы, мистер Мердель?» «Я здоров, да, здоров, как всегда», — сказал мистер Мердель. вы, должно быть, страшно заняты делами». «Порядком, но... о, нет, это ничего не значит», — сказал мистер Мердель, блуждая глазами по комнате. «Лёгкая диспепсия?» — заметил мистер Дорит. «Должно быть, но я... о, я почти здоров», — сказал мистер Мердель. В углах его губ виднелись тёмные полоски, точно следы пороха. Казалось, что, будь у него темперамент поживее, он был бы в это утро в лихорадочном состоянии. «Порядком...» Именно это обстоятельство и усталый вид, с каким он проводил рукой по лбу, вызвали со стороны мистера Дорита беспокойные вопросы о его здоровье. «Я оставил миссис Мердель, — вкратчиво продолжил мистер Дорит, — предметом хм, всеобщего внимания, хм, всеобщего поклонения, красой и очарованием римского общества. Она наслаждалась цветущим здоровьем, когда мы расставались». «Миссис Мэрдель», — сказал мистер Мэрдель, — «вообще считается весьма привлекательной женщиной и, без сомнения, справедливо. Я очень рад этому». «Может ли быть иначе?» — отозвался мистер Доррит. Мистер Мердель пошевелил языком, не раскрывая рта. «Кажется, язык был довольно жёсткий и неповоротливый. Полизал губы, снова провёл рукой по лбу и обвёл глазами комнату, стараясь главным образом заглянуть под стулья». «Но», — сказал он, в первый раз подняв глаза на мистера Доррита и тотчас затем устремив их на жилетные пуговицы мистера Доррита, «Если уж говорить о привлекательности, то надо говорить о вашей дочери. Она чрезвычайно хороша с собой. Лицом и фигурой она выше всякого описания. Когда они приехали вчера вечером, я был просто поражён её красотой». Признательность мистера Дорита была так велика, что он не мог не высказать э, на словах, как уже высказывал письменно, что считает подобное родство счастьем и честью для себя. При этом он протянул руку. Мистер Мердель поглядел на неё в недоумение, потом подставил под неё свою, точно поднос или нож для рыбы, и, наконец, возвратил её мистеру Дориту. «Я нарочно заехал к вам пораньше», — сказал мистер Мердель предложить вам свои услуги на случай, если я могу быть вам чем-нибудь полезным. Я надеюсь, что вы пообедаете со мной сегодня, а также в те дни в течение вашего пребывания в Лондоне, когда вы не будете иметь в виду ничего лучшего. Мистер Доритт был в восторге. Вы долго пробудете здесь, сэр? Пока я думаю остаться, а, недели на две, не больше, ответил мистер Доритт. «Это очень кратковременное пребывание после такого продолжительного путешествия», заметил мистер Мердель. «Хм, да», — сказал мистер Дорит. «Но изволите видеть, дорогой мистер Мердель, заграничная жизнь так полезна моему здоровью и так нравится мне, что я хм, приехал в Лондон только ради двух целей. Первое — то редкое счастье и...» преимущества которым я пользуюсь и наслаждаюсь в настоящую минуту. Второе — устройство помещения, то есть наивыгоднейшее помещение ха, хм, моих денег». «Что же, сэр», — сказал мистер Мердель, снова пошевелив языком. «Если я могу быть вам полезен, в каком-нибудь отношении располагайте мною». Речь мистера Дорита сделалась ещё бессвязнее, когда он коснулся этой щекотливой темы, так как он не знал хорошенько, как такой могущественный человек примет его слова. Он боялся, что вопрос о капитале или состоянии частного лица покажется слишком ничтожным пустяком для такого финансового колосса. Успокоенный любезным предложением мистера Мердля, он сразу уцепился за него». — Уверяю вас, — сказал мистер Дорит, — я хм, не смело надеяться на такое хм, огромное преимущество, как ваш личный совет и помощь. Хотя, конечно, я во всяком случае рассчитывал, подобно хм, всему цивилизованному миру, следовать по стопам мистера Мердля. — Ведь мы, знаете, почти родственники, сэр, — сказал мистер Мердль, необычайно заинтересовавшись узором ковра. «Следовательно, вы всегда можете рассчитывать на меня». «Ха -ха, «Очень любезно с вашей стороны», — воскликнул мистер Дорит. «А, в высшей степени любезно». «В настоящее время», — продолжил мистер Мердель, «не так-то легко постороннему человеку получить долю в выгодном предприятии. Разумеется, я говорю о своих собственных предприятиях». «Конечно, конечно!» — воскликнул мистер Доррит таким тоном, как будто само собой подразумевалось, что нет выгодных предприятий, кроме предприятий мистера Мердля. «Разве за высокую цену или, как у нас выражаются, за длинную цифру?» Мистер Доррит пришёл в восторг от такого остроумия. «Ха-ха-ха! За длинную цифру! Очень хорошо! Хм, очень выразительно!» «Как бы то ни было!» — продолжил мистер Мердль. Я сохраняю за собой право оказывать известное преимущество или протекцию, как выражаются многие, известным мне лицам в виде награды за мои заботы и хлопоты. «За предприимчивость и гений», — добавил мистер Дорит. Мистер Мердель пошевелил горлом, точно глотая эти качества, как пилюля, и прибавил. «В виде вознаграждения, если вам угодно, я постараюсь употребить эту ограниченную власть». «Она ограничена, так как люди завистливы в вашу пользу». «Вы очень добры», — ответил мистер Дорет. «Вы очень добры». «Конечно», — заметил мистер Мердель, «главным условием этого рода сделок являются безупречная честность и откровенность. Полное, неограниченное доверие друг к другу. Без этого не стоит и начинать дело». Мистер Дорет с жаром одобрил эти благородные чувства. «Итак, — сказал мистер Мердель, — я могу доставить вам преимущество лишь в известных размерах». «Понимаю, в определённых размерах», — заметил мистер Дорит. «В определённых размерах и совершенно открыто. Что касается моего совета, то это, конечно, совершенно другое дело. Быть может, он не многого стоит». «О, не многого стоит». Мистер Дорит не мог допустить и тени сомнения в его достоинстве даже со стороны самого мистера Мердля. «Но, во всяком случае, самая щепетильная честность не может упрекнуть меня за то, что я даю его по своему усмотрению, и мой совет», — заключил мистер Мердль, уставившись с глубоким вниманием на телегу с мусором, проезжавшую мимо окна, — «к вашим услугам в любое время, когда вы найдёте нужным им воспользоваться». Мистер Дориот снова рассыпается в благодарностях. Мистер Мердель снова проводит рукой по лбу. Тишина и молчание. Мистер Мердель рассматривает жилетные пуговицы мистера Дориота. "Я тороплюсь", сказал мистер Мердель, внезапно вскакивая, точно во время предшествующей паузы, он дожидался прибытия своих ног, которые наконец явились. "Мне нужно в Сити. Не могу ли я подвести вас куда-нибудь, сэр? Я буду рад подвести вас" Мой экипаж к вашим услугам. Мистер Доррет вспомнил, что у него есть дело к его банкиру, Антору его банкира в Сити. Чудесно, мистер Мердель подвезёт его в Сити. Но он задержит мистера Мердль, ему нужно одеться. О нет, не Мистер Мердель просит его не стесняться. Итак, мистер Доррет, удалившись в соседнюю комнату, отдался в руки камердинера и через пять минут вышел в полном блеске. Затем мистер Мердель сказал: «Прошу вас, сэр, возьмите мою руку». Затем мистер Дорит, опираясь на его руку, спустился с лестницы среди поклонников, столпившихся на ступеньках, чувствуя, что свет, исходящий от мистера Мердля, окружает сиянием и его самого. Затем экипаж мистера Мердля, поездка в сити, прохожие, провожающие их глазами, шляпы, слетающие с седых голов, общее поклонение и падение ниц перед удивительным человеком, «Раболепия, равного которому ещё не было видана, клянусь небом, нет». Стоило бы подумать об этом льстецам всех наименований, собирающимся каждое воскресенье в Вестминстерском аббатстве или Соборе Святого Павла. Для мистера Дорита эта поездка в триумфальной колеснице, торжественно катившаяся в обетованную землю, золотую улицу банков, была каким-то волшебным сном». Тут то мистер Мэрдли заявил, что он выйдет и пойдёт пешком, оставив свой скромный экипаж в распоряжении мистера Дорита. И волшебный сон казался ему ещё волшебнее, когда народ смотрел на него за неимением мистера Мэрдли, и ему чудились восклицания. «Этот удивительный человек — друг мистера Мэрдли!» За обедом, хотя приезда молодых не ждали и никаких приготовлений не было сделано, собралась блестящая компания людей, сотворённых не из глины, а из какого-то более ценного материала, которая озаряла лучами своего благоволения брак мистера Спарклера. А дочь мистера Дорита, не теряя времени, начала борьбу с этой женщиной и так хорошо начала, что мистер Дорит мог бы дать присягу, что она всю жизнь прожила в неге и роскоши, и никогда не слыхала такого грубого английского слова, как «маршалси». На другой день, и на третий день, и во все последующие дни, неизменно сопровождавшиеся обедами в избранном обществе, визитные карточки сыпались на мистера Дорита, точно бумажный снег в театре. Адвокатура, церковь, казначейство, хор полипов — все желали познакомиться с другом и родственником знаменитого мэр для... Каждый раз, когда мистер Доррит являлся в одну из бесчисленных контор мистера Мердля в Сити, он заглядывал туда часто, так как его дело двигалось вперёд быстро. Ему достаточно было назвать своё имя, чтобы получить доступ к Мердлю. И волшебный сон с каждой минутой становился волшебнее, и мистер Доррит чувствовал, что новое родство действительно двинуло его вперёд. Одна только вещь выступала в этих грёзах ярким, но далеко не радужным, пятном. Это был главный дворецкий. Мистеру Дориту казалось, что этот подавляющий своим величием человек посматривает на него за обедом вопросительно. На лестнице и в прихожей он следил за ним пристальным взглядом, который вовсе не нравился мистеру Дориту. За столом, прихлёбывая вино, мистер Дорит видел сквозь стакан всё тот же ледяной зловещий взгляд. У него являлось подозрение, что главный дворецкий был знаком с каким-нибудь членом общежития, а, может, сам был в общежитии и даже представлялся ему. Он всматривался в главного дворецкого, насколько это было возможно, но решительно не мог припомнить, чтобы видел его когда-нибудь. В конце концов, он начинал приходить к убеждению, что у этого человека нет ни капли почтительности, никакого уважения к высшим. Но от этого ему не было легче, потому что надменный взор главного дворецкого следил за ним даже тогда, когда, по-видимому, был устремлён на приборы и столовую посуду, следил неотступно и непрестанно. Намекнуть ему, что подобное наблюдения могут быть неприятны или спросить, что ему нужно, было бы слишком рискованно. Он относился к своим господам и их гостям с неумолимой суровостью и не допускал с их стороны ни малейшей вольности.